Сам себе сочиняющий благородные законы бой. У простого дружинника и меч простая полоса железа, только что наточенная и заостренная. Такое оружие ему приятель акул мог бы за один вечер выковать. Но был акул настоящим мастером и знал, что подлинному богатырю меч нужен совсем не простой, а такой, что куется не вдруг, но из выдержанной в болотной воде крицы. А выдерживать критцу следует в три приема ковать слиток и снова тащить его в болото на три года. И болото, кстати, годится не всякое. Должны бить в нем горячие ключи с вонючим запахом. Таких болот в многоборье не водится. В жидкую сталь непростого меча полагается сыпать толченые самоцветы и смарагды, чтобы стало нагибкой и крепкой.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 А уж сколько заклинаний придется припомнить и напеть под стук молота! Да не просто напеть, а в надлежащем порядке! Не меньше хлопоты с закалкой. Старые книги велят закаливать красный еще от жару меч в теле молодого раба. Многоборцы рабов не держали, батрак же не годился. Если бы годился, то в книгах так бы прямо и писали. В теле молодого батрака. А за убитого батрака можно запросто принять лютую казнь, либо заплатить не менее лютую виру, после чего останешься и без кузницы, и без штанов. Можно, конечно, погрузить раскаленный клинок и в серого козла, но и тут не незадача. Козел-то должен быть не менее 10 лет отроду, роду, старушкой, живущей на отшибе и откормленной семью видами особых трав. И что немаловажно, ни разу не вспрыгнувший на козу. Да где ж, старушки, углядеть, за козлом. -то? Конечно, если бы акул вязовый лоб задался целью создать чародейный меч, он бы его в конце концов дотковал. Да Только к тому времени сам жихрь успел бы сделаться пожилым, семейным и зажиточным мужиком, которому такой меч вроде бы уже и ни к чему. Быстро сковать надлежащий клинок могут только горные карлы. Но их сперва нужно найти, приучить к себе, уговорить, уболтать. Да и плату карлы потребуют такую, что не захочешь связываться. Если же не платить вовсе, обмануть искусных малышей, лезвие сделается проклятым и при первом же удобном случае поразить самого хозяина. Поэтому настоящие бактерии как правило, свои знаменитые мечи кузнецам не заказывают, а либо получают наследство, либо берут сбоя, что бывает крайне редко, либо в награду за доброе дело, но тут уж как повезет. Либо меч сам дается им в руки, поскольку так уж суждено в древних курганах или каменных подземных гробницах. При этом бывший владелец оружия имеет скверную привычку оживать и душить похитителя. Оттого и мало на свете героев, обладающих чудесными мечами. С простой железкой все понятно. Вот это она еще худо-бедно перерубит, а вот на этом сама обломится. С наговорным же мечом никогда наперед не знаешь, чего ожидать то он сам влетит тебе в руку и потащит наносить роковой удар лучшему другу, то он начинает в ножных нагреваться, и остудить его можно лишь чужой кровью, а ведь не век же ходить среди врагов, будет и с товарищами в застолье посидеть. То вдруг так привяжется к человеку, что станет как бы частицей самого владельца, и тогда малейшая щербинка отзовется тут же зубной болью, Пятношка ржавчины откликнется лишь оем на лице, а когда клинок вдруг до переломится, тут хозяину и славу поют. Посмертную, разумеется. Тоже неплохо, но живому как-то приятнее.